Джулия приняла единственное возможное решение. Она сохранила свою позу, считая про себя, чтобы не спешить. Она соединила ладони и, сцепив пальцы и откинув голову назад, очень медленно подняла руки к шее. Эта поза была так же прелестна, как и прежняя.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 Повторите эту строчку из Шелли «Она неувидаемая», которую мы только что читали, и скица, поправил он, «Она неувидаема» и «Счастье». Вот-вот-вот-вот. И дальше ей надо было выиграть время с тобой, пока ты вечен и неист. Сила ее таланта была так велика, никогда, что она сохранила настроение мизансцены до нижней ступеньки лестницы. Там она сбросила его И, обернувшись к Чарльзу, Идущему за ней по пятам, сказал «До просто мою накидку». «Машина ждет», — сказал он, закутывая ее. «Я отвезу вас домой». «Нет, нет, нет, разрешите мне уехать одной. Я хочу запечатлеть этот вечер В своем сердце. Поцелуйте меня на прощание». Она потянулась к нему. Чарльз поцеловал. Джулия подавив... Рыдание вырвалось от него, и одним движением, растворив входную дверь, побежала к ожидавшему ее автомобилю. Когда она добралась домой и очутилась, наконец, в собственной спальне, она издала хриплый вопль облегчения. Вот дура чертова! «Ох, так попасться! Слава Богу, что я благополучно выпуталась! Он такой осен, что, верно, даже не додумался, куда я клоню». Джулия захихикала. Конечно, ситуация была унизительная она оказалась в дурацком положении. «Но если у тебя есть хоть какое-то чувство юмора, ты во всем найдешь свою смешную сторону». Даже жаль, что никому нельзя ничего рассказать. Пусть она даже выставила бы себя на посмешище, но это такая великолепная история. Ой, смириться она не могла с одним. С тем, что поверила всей этой комедии о нетленной любви, которую он разыгрывал столько лет. Но тут Джулия пришла в голову мысль, стершая улыбку с ее лица. Если мужчина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 Уж на это кто-нибудь ей намекнул бы. После войны в обществе практически не говорили ни о чем другом. А вот импотентом он вполне мог быть. Она подсчитала его годы. «М -м, бедный Чарльз, я знаю, что я сделаю, сказала она, начиная раздеваться. Я пошлю ему завтра большой букет белых лилий.